Глава восьмая. Морские боги. На сей раз весток привел к ожидаемому результату, и в воду с плеском погрузилось множество весел. По палубе забегали матросы, опуская паруса на обеих мачтах. Изящный корабль замедлил ход, и подмерные всхлипы уключен флагманской квинкериема, замыкаявшая караван вошла в гавань. Но это были не Афины. Федор, незнакомый с географией Греции, совсем забыл о том, что Афины располагались не на самом берегу ярко-синего в прямом смысле моря. До них еще нужно было добраться, минуя Фалеронскую бухту, где раскинулся огромный трансконтинентальный по античным временам порт Пирей, служивший гаванью столице Аттики. Здесь сходились маршруты караванов из Испании, Египта, Сирии и Крыма. Едва завидев берег, Федор не отходил от борта. Чуть левее корабля, пока тот причаливал, он заметил приличных размеров живописный остров, отделенный небольшим проливом от материка. Скоро мимо него к носу квинкиремы подбежало несколько слуг магона, которых он уже знал в лицо, а следом показался Акир, шествовавший с важным видом. Когда он поравнялся с сержантом, тот без церемонийно схватил его за край туники, поинтересовавшись, как называется этот остров. Это Саламин, просто ответил Акир и добавил, отправляясь вслед за своими помощниками: «Скоро мы будем в Афинах». Знакомое название, подумал Федор, почесывая грудь и щурясь на солнце. Это, кажется, здесь греки раздолбали превосходящие силы персов. На глазах у их собственного царя Ксеркса, установившего трон на одном из холмов и собравшегося наблюдать окончательную победу над Грецией, но реалити-шоу пошло не по плану. Греческие гоплиты перебили в бордажном бою персидских морпехов и утопили половину его флота. Не кажи гоп, поучительно. Магон собирался посетить Афины вместе с акиром и охранниками. Здесь вряд ли следовало ожидать нападения, поэтому он взял с собой всего двадцать человек. Федор, стремившийся посмотреть на древние Афины, тоже напросился с ними. Кроме солдат в Афины отправились еще три повозки зерна, которые Магон решил продать прямо здесь, не доплыв до Карфагена. К счастью, от Перея до Афин было относительно недалеко, километров пятнадцать-двадцать. Да и путь лежал все время прямо, вдоль остатков крепостных стен, соединявших Перей и Афины на всем протяжении маршрута. На этой дороге толкалось множество повозок, запряженных быками или лошадьми, и перевозивших грузы богатых купцов. передвигались по ней также и мелкие предприниматели, тащившие мешки и огромные амфоры прямо на себе. В общем, повсюду странников донимали большая сутолока и гам. Огороженная с двух сторон изрядно разрушенными крепостными стенами дорога эта, правда в усечённом варианте, немного напоминала Федору великую китайскую стену, по вершине которой тоже пролегал путь для повозок. Прибыв рано утром в Пирей, уже к вечеру они с повозками были в Афинах, и сразу на рынок, где Магону словно поджидали. Не успел сенатор слезть с коня у своего павильончика на рынке, как его окружили несколько жадных греков. Сделка, которую Магон вдруг решил провести сам, на удивление Федора заняла совсем немного времени. Не минуло и получаса, как повозки покинули огромный рынок, где торговля уже сворачивалась. Вероятно, нашелся оптовый покупатель. А сенатор-купец, забрав свои деньги, направился на отдых, известный только ему одному дорогой. Акир же разместил всех, включая Федора на постоялом дворе, недалеко от окраины огромного города, заплатив хозяину вперед и уведомив, что вернется на рассвете... И они сразу же отправятся обратно в Перей. Надо плыть дальше. Сенаторы ждут государственные дела. Всё произошло так быстро, что Федор даже немного расстроился. Он не успевал осмотреть культурные ценности, а так хотелось посетить знаменитый Акрополь. Поэтому после сытного обеда, где ему перепало копченая грудинка, сыр, лук, оливки и молодое вино. И несмотря на вечерний час, сержант отправился погулять, оставив остальных солдат пьянствовать в кабачке. Спрашивать у встречных греков, где и что находится, он не стал. Раз языка не знаешь, чего позориться, и так найдет. А потому отправился, куда глаза глядят. По преданию, место для города выбирала богиня Афина. Полис выстроили в низине между целой грядой гор, венцом отделявших Афины от материка. Климат здесь был мягкий, теплые зимы и жаркое лето. Солнце светило круглый год, в общем, живи да радуйся, отдыхай. Но грекам почему-то не сиделось на месте, и они стали самой беспокойной нацией Средиземноморья. Вечно дрались между собой и со всеми соседями. Объяснить этот факт Федор не мог. Здесь даже после захода солнца зной долго не спадал. Работать в таком месте он бы вообще не смог. Только отдыхать, не то что воевать. Хотя человек, говорят, привыкает ко всему. Исторический центр Афин, сконцентрированный вокруг холма Акрополя, был виден издалека. Но чайка довольно долго бродил извилистыми улочками в темноте, то и дело натыкаясь на повозки с сеном или плетеные корзины, брошенные хозяевами у порога, а когда все же вышел на открытое пространство и зря одну устав от долгого подъема, то решил, что вознагражден. Здесь повсюду горели факелы, между которых сновали бородатые греки в широких туниках и длинноволосые гречанки в весьма коротких одеяниях, восполяя воображение своим стройным станом. Иногда Федор даже слышал смех, навивавший мысли о тьмне о богах. Здание храма с колоннами, освещенное мерцающим светом, выглядело величественно. Хотя на нем кои-где проглядывались замазанные трещины и следы реставрации, видимо, оно неоднократно горело. Сержант хотел войти внутрь, но двери на вид казались закрытыми, а проверить, так ли это, он не решился. Вдруг прогневил Тафину. Только посмотрел издалека и побрел назад в хорчевню, решив, что для начала хватит. Программа минимум выполнена. Да и удалился от места ночлега он прилично. Почти полгорода предстояло отшагать в обратном направлении. На обратной дороге, видно под влиянием античных скульптур, Федор вдруг вспомнил о местных философах. А их здесь было немало. Что не правитель, то философ. Простых купцов в Греции как-то не жаловали. А эти философы и управленцы постоянно друг с другом как-то не могли поладить. Особенно в Афинах. то Аристид с Фемистоклом поспорят, где лучше воевать на суше или на море. То великий губернатор Перикл, демократ правого крыла, не сможет найти общего языка с демократом-радикалом Клеоном. В общем, греки являлись знатными мастерами запудрить мозги любому, кто вступал с ними в спор. Недаром здесьние философские школы просуществовали аж до возникновения византийской империи. Интересные они были люди эти греки, душевные. С этой мыслью Федор, прикинувший направление на глаз, повернул за угол окрашенного белой краской дома, где ему пригородила дорогу толпа пьяных греков в обнимку с барышнями, размахивавшими руками, громко кричавшими и гриво задиравшими подолы своих тúnик, обнажая стройные ноги. Эти ноги сержант смог оценить даже в полумраке, статус барышень тоже. Наткнувшись на чайку, выглядевшего среди греков в своей пестрой одежде явным иностранцем, мужики быстро заприметили блеснувшую на его груди золотую птицу и кожаный кошель, заткнутый Федором в отсутствие глубоких карманов просто за пояс. И быстро забыли про своих баб. Оттолкнув пьяную красотку, ближайший к сержанту бородатый грек с серьгой в ухе резко выхватил кривой нож из-за пояса, и приставил его к груди одинокого путника, что-то шепнув на своем непонятном языке. Хотя смысл казался ясен без перевода. Деньги давай. Остальные трое подвыпивших любителей легкой наживы тоже приблизились и обступили его. Путь назад еще манил свободой, и спастись бегством предстоялось несложным. Но Чайка оскорбился таким приемом в культурной столице античного мира. «Что ж вы, господа философы!» — рявкнул он, захватывая руку с ножом и делая рывок с уходом в сторону, после чего Грек, сделав сальто через голову, с размаху воткнулся ей в стену и затих. «Я к вам со всей душой, а вы...» «Нехорошо!» Быстро протрезвев от такой неожиданности, остальные разбойники из большой дороги, вытащив ножи, бросились на него сразу все. Федор недавно отужинал, а потому несколько подрастирал стремительность. Но длительная прогулка к Акрополю его немного порастресла, да и опасность заставляла мозг и тело работать вдвое быстрее. Ближайший Грек, совершив кувырок, последовал за своим другом, также со всего маху врезавшись головой в каменную стену, раздался хруст, кажется, он сломал шею. Наблюдавшие за дракой барышни взвизгнули. Третий нападавший, здоровенный детина, на две головы выше нехилого Федора, резко взмахнул ножом и чуть не порезал его. Лезвие распороло жилетку сбоку, но до ребер не достало. Сержант перехватил руку с оружием, зажал и взял на излом в локтевом суставе. Детина взывил так, словно ему в задницу засунули раскаленный лом и три раза провернули. Чайка оттолкнул визжащее тело. Теперь он был неопасен и взялся за последнего. Этот невысокий оказался проворен, как обезьяна. Федор загнал его в конец улицы, где тот долго прыгал вокруг повозки с глиняными кувшинами, перегородившей дорогу почти намертво, размахивая ножом и что-то крича. Наверняка не подходи, сука, а то порешу. Но сержанта эти вопли не испугали. И не такое слышал. Сначала он вмазал ногой слишком близко подобравшемуся греку по коленной чашечке, лишив того подвижности, а потом провел прямой в солнечное сплетение. Когда же клиент уронил руку с ножом, с разворота въехал ногой по голове так, что грек, выпустив нож, рухнул под повозку и больше оттуда не показывался. Федор вернулся. и неторопливо осмотрел поле боя, оставшееся за ним. Двое были похожи на трупы и лежали без движения. Третий убежал, его вопли раздавались в добрые сотни метров от места схватки. Четвертый отдыхал под повозкой. Остались только миловидные пьяные гречанки, которым Федор распугал всю клиентуру. но они и не думали убегать, а повержав немного для порядка, вдруг приблизились к удивленному сержанту и стали его поглаживать ласково, хватая за руки и пытаясь заглянуть в глаза. Они тоже видели его кошелек и похоже теперь рассчитывали на компенсацию за всех четверых. Федор даже оторопел. Нет, в другой раз он, может, и согласился бы, тем более, что девчонки при ближайшем рассмотрении выглядели чудо-какими хорошенькими, а сержант к женщинам с самой армией еще не подходил. Но как-то все случилось не так. — Не сегодня, барышни, — устало улыбнулся морпех, вежливо отодвигая красавец рукой. — Я не в настроении. и ушел вниз по улице, стараясь не оборачиваться на прилестниц, завлекавших его призывными взглядами. На рассвете, как и обещал, явился Акир, собрал всех и они отправились в обратный путь в Перей. Сидя рядом с приказчиком Магона на передней повозке, Федор разглядел в ней какие-то амфоры, полуприкрытые сеном, не то с оливковым маслом, не то с вином, и когда только успели купить Удивился Федор. Времени же совсем не было. Ты вижу, вчера время не зря потратил, заметил Акир, увидев порезанную жилетку сержанта. Наверное, у женщин. Нет, удивил его Федор. Ходил на храм смотреть. Ночью? Не поверил своему шам приказчик и добавил: Ночью в Афинах с кошельком на поясе лучше не гулять, даже рядом с храмом. Это я уразумел, кивнул Федор. «Ну, очень хотелось посмотреть. Нельзя ли, кстати, разжиться новой жилеткой, а то в этой неудобно ходить?» «Для спасителя жизни нашего хозяина мы что-нибудь придумаем», — сообщила Кир, погоняя разомлевших от жары лошадей. Перед повозками вышагивали солдаты Карфагена, а сам сенатор ехал впереди всего импровизированного войска, отягощенного обозом, рядом с каким-то неизвестным долговязым всадником в богатой тунике, украшенной по краям золотисто-черным узором. «Кто это?» — поинтересовал своего Акира сержант, увидев новое лицо. «Кимон!» — проговорил в полголоса приказчик. «Афинский сенатор!» Он едет с нами в Карфаген на переговоры. Хозяин давно его зазывал и вот теперь, узнав, что мы стоим на якорях в Пирее, Кимон решил принять предложение. Тем более, что пора определяться. С чем определяться? Не понял Федор. С кем он будет дружить и за кого воевать? Не гричи так громко, предупредил Акир и, оглянувшись по сторонам, словно дорога в Пирее могла быть небезопасна, добавил: он едет для торговых переговоров. Ну-ну, кивнул -ну, сержант. Для торговых так для торговых. На одной из промежуточных остановок, где для сенаторов разбили шатер, Магон подозвал Федора к себе. Рядом с шатром стоял командир отряда пехотинцев. Его лицо показалось сержанту немного знакомым. И когда Чайка подошел, слегка поклонившись обоим сенаторам, Магон представил их друг другу, сообщив неожиданную новость. Федор. Дальше ты поплывешь на другом корабле, перевел ему Акир. Так хочет сенатор. В порту ты и перейдешь на борт кинкеремы, которой командует капитан Итон, а Гискар, командир пехотинцев, проводит тебя к нему. Войн едва заметно кивнул, на его загорелом лице не дрогнул ни один мускул. Серые глаза взирали на Федора из-под массивного шлема совершенно бесстрастно. Хотя казалось, что Гискар делает над собой усилия. Где же я его видел? Снова подумал Федор и вдруг вспомнил. Этому парню он от души заехал в ухо, предварительно сорвав с него шлем и выбив из рук меч, когда их с Лехой пилинали на борту корабля. А друг Гискара вырубил его самого. В твоей каюте? — Оставшуюся часть плавания будет жить наш гость из Афин, — закончил приказчик. — Гискар найдет тебе место у себя на корабле, а по прибытии в Карфаген ты дашь свой ответ. — Да, — мысленно вздохнул Федор, — этот найдет. — Что ж, — кивнул сержант, глянув глаза магону, поглаживавшему бороду и словно ждавшему, что сержант даст в ответ прямо сейчас. — Надо так надо, — Вернувшись вечером в порт, Федор посетил свой тесный кубрик. «Да», — подумал морпех, — «видно на военных кораблях и в самом деле с местом напряг, раз сюда поселят целого сенатора». Он вернулся забрать нехитрые пожитки, а получилось просто попрощаться с кубриком, где провел первые дни своей свободной жизни в новом мире. Изодранную тельняшку с ботинками он похоронил на дне Черного моря, А из подаренных вещей у него была только цыганская одежда, кожаный кошелек с карфагенскими монетами, да золотая скифская птица. А Кир, как и обещал, подсуетился и принес ему новую синюю жилетку. Федор переоделся, испустил вздох и вышел на палубу, где его ждал гискар приоружие. Взглянув на закатывающееся солнце, сержант по сходням направился вслед за ним. Магон в это время прогуливался по палубе вместе с афинским сенатором и, хотя был занят разговором, даже слегка поднял руку в прощальном жесте, хотя мог сделать вид, что не заметил проходившего мимо сержанта. К слову, этот карфагенский сенатор казался не таким уж помпезным, как представлялись чайки-сенаторы вообще. Временами у него даже возникало ощущение, что если с ним сесть за один стол и крепко выпить, то даже будет о чем поговорить, кроме торговли и политики. Но Магон, не считая одного-единственного раза в Скифском море, за стол его больше не приглашал. Видно, выжидал, что решит Федор насчет дальнейшей службы, а там, значит, и поговорим. Зато Акир на прощание сообщил ему, что путь до Карфагена займет еще дня три-четыре, если с погодой все будет благополучно. и обещал попросить об этом богов, а насчет общения с экипажем Чейка может не беспокоиться, и Тон и Гискар получили необходимые инструкции. С тем Федор и отбыл опять на Квинкерему, что выловила их с Лехой из воды посреди Черного моря. Нет, морду ему, конечно, бить никто не стал, хозяин запретил, но встретили прохладно. С хитрой рожей Гискара уже по дороге сползла маска безразличия, и сержант пару раз поймал на себе его взгляд, в котором читалось отчетливое желание проткнуть сопровождаемого острым мечом и посмотреть в глаза перед смертью. Но, увы, это удовольствие откладывалось как минимум до гавани Карфагена. Капитан Квинкиреямы и Тон казался более спокойным. Служба есть служба. Тем более, что сам в усмирении разбушевавшихся морпехов участие не принимал, велел Гискару проводить его в отведенный парангу Кубрик и сообщил, что питаться Федор будет со офицерами. На том общение и закончилось. От ужина спустя час с капитаном, представившим чаюку корбчему и начальнику гребцов двум бугаям, способным одним ударом завалить быка. Сержант удалился к себе в кубрик, горя желанием поспать перед выходом в море. Что-то утомился он за время пребывания в Афинах и к разговорам с господами офицерами был не расположен. Кубрик оказался еще меньше, чем предыдущий, и находился в самом черве корабля на третьей палубе рядом с помещением гребцов. Следующим утром оттуда на протяжении всего времени, пока Квинкерема выходила из гавани, стегая воду веслами, раздавались свески флейтиста, помогавшего начальнику гребцов управлять процессом. Тем не менее Федор валялся на жесткой лежанке до последнего момента, а когда выпал с на палубу, они уже были в открытом море. Осмотревшись, Федор заметил, что теперь порядок движения изменился. Его новый корабль шел замыкающим. Перед ним, вытянувшись в цепочку, резво рассекали волны транспорта, а возглавляла караван Квинкерема с Магоном и его афинским другом на борту. Теперь она с полным правом, на взгляд сержанта, могла называться Флагманской. Чем дальше они уходили от берега, тем сильнее свежал ветер. К вечеру караван обогнул Пелопоннес, оставив за кормой Спарту идеальный полис. Рай для военных альгарков, отгородившийся от остальных греческих государств железным занависом. Федор читал, что там даже существовало что-то похожее на коммунизм, ни бедных, ни богатых. Во всяком случае, так декламировалось, хотя это мало кто мог проверить. Имея отличную сухопутную армию спартанцы никого не впускали к себе, зато сами регулярно покидали пределы полиса, обирая соседей. За обедом офицеры о чем-то напряженно переговаривались, но Чайка не до конца разобрал, что именно их беспокоит. Несколько часов после этого сержант проторчал на корме, где пару раз появлялся Гискар со своими пехотинцами, проверявшими крепление шлюпки. Не понимая, зачем он это делает, Федор поднял голову и заметил, что массивный штандарт Карфагена на главной мачте полощется, словно тряпка. А、волны покрылись белыми барашками, и разговарившийся ветер сбивал с них пену, бросая брызги в лицо. Похоже, намечался шторм. Капитан за последнее время вообще не покидавший палубу, орал на матросов, которые словно обезьяны лазили по мачтам и убирали паруса, представлявшие теперь опасность. Вёсла тоже были бесполезны, открывшиеся порты могла захлестывать вода. Затем на глазах удивленного сержанта исчезли и обе мачты. Они оказались съемными. Матросы убрали мачты и уложили вдоль палубы, надежно закрепив. Лишившись направленного движения, кроазная кинкериема превратилась в беспомощную игрушку, забаву для духа моря Ашерата. Вытянутый корабль вздымало на высоких волнах, сильно кренило. Он трещал и стонал на все лады, грозя переломиться пополам. Видимо, Квинкерему быстро сносило в сторону от курса, поскольку и тон до самой темноты ругался с командиром гребцов и шкипером то и дело указывавшим куда-то за горизонт. В сплетении разогравшихся стихий Федор совершенно не мог разглядеть остальных судов каравана. Скоро он бросил это бесполезное занятие и отправился вниз. Вероятно, — подумал сержант, возвращаясь в кубрик по скрипевшей лестнице, — сегодняшнюю жертву Макгона боги не приняли. Оволнение все усиливалось, и ночью шторм разбушевался не на шутку, превратившись в настоящий ураган, длившийся двое суток. Все это время их носило по волнам. Кожаные пластыри, закрывавшие порты нижнего весельного яруса, кои-где выбило, и корабль набрал много воды, но еще чудом держался. Днем Федор, которого нещадно било во время качки о деревянной переборке, выбрался на палубу осмотреться. Пока Чайка поднимался по лестнице на верхний ярус, ему на голову все время проливалась соленая вода. Все ограждения подсрывало к чертовой матери, и вахтенные матросы, которых капитан часто отправлял подлатать то дно, то борта, то что-либо иное, передвигались по палубе в связках подвое, вдобавок опоясанные длинными канатами, что с других концов держали их товарищи. Дрейфующий корабль без мачт и парусов выглядел полумертвым. Когда его хищный нос вздымался над водой и после опускался в пучину, Федору казалось, что он уже оттуда никогда не вынырнет. Ограждения, где ранее крепились щиты морских пехотинцев, были вырваны почти вдоль всего борта. Оглянувшись на корму, сержант не увидел там навеса, под которым всегда находилась шлюпка, да и сама она тоже отсутствовала. Держась за край выступа, выдававшегося над палубой в районе кормовой лестницы, Федор, высунувшись из трюма, долгое время всматривался в бушующее море в надежде увидеть там хоть какой-нибудь корабль или близкий берег, но не углядел ничего, кроме вздымавшихся волн и летящих в глаза брызг. Впрочем, ему показалось, что волнение понемногу успокаивается». Утешив себя этой обманчивой мыслью, он захлопнул крышку люка и направился в Кубрик. Но не успел сделать и пяти шагов, как раздался удар и следом страшный треск. Влипнув в борт и ничего не понимая, Федор тупо глянул перед собой и узрел в конце палубы бесновавшееся море, хотя только что там была переборка. Грибцы и солдаты с искаженными от ужаса лицами посыпались вниз беспомощные, как котята. Квинкерема, несмотря на многочисленные взывания к богам, все же налетела на камни. Прямо на глазах изумленного морпеха огромный корабль переломился пополам. Нос ушел в воду быстрее, забрав с собой половину команды. а корма, встав почти вертикально, погружалась медленнее и еще несколько минут болталась среди волн, а затем ее снова швырнула на камни. Пока ноги Федора ощущали что-то твердое, он до конца не верил, что Квинкерема тонет. Сержант бросился назад, поуходивший из-под ног лестнице и ухватился за край люка, откуда только что наблюдал за морем, Но теперь палубный люк уже больше походил на окно в стене, а корма трещала по швам. Мимо него, размахивая руками, в воду сыпались люди в доспехах и камнем шли на дно. А сам он так бы и продолжал висеть над пучиной, намертво вцепившись в обманчивую твердь, если бы новый бросок на скалы не раскрошил корму в дребезги. Последнее, что успел заметить Федор, падая в воду, Это огромный хвост, прежде венчавший корму боевого корабля, а теперь неумолимо рушившийся на него сверху.